Глава 7. Там, где шли бои. Вылетаю на аэродром, где находились мои друзья по училищу. Сколько событий оживает в памяти, когда пролетаю над местами боев. Не могу усидеть на месте, перехожу от окошка к окошку и смотрю вниз. Вот здесь, как будто упал Фоки вульф подальше Мессер, тут был наш аэродром. Там пролегала линия фронта, и над ней мы прикрывали с воздуха наши наземные войска от вражеской авиации. А теперь подо мной на освобожденной земле идут осенние полевые работы. Жизнь вновь возвратилась на эти места, опаленные огнем войны. Вот и аэродром. Не успел я выйти из самолета, как меня подхватили мои старые друзья по авиационному училищу и повели к трибуне, у которой выстроился весь личный состав эскадрильи. Среди незнакомых лиц сразу замечаю старого техника Наумова. Он радостно улыбается. Хочу рассказать собравшимся о том, как я получил здесь первое боевое крещение, как вылетал с товарищами на первые боевые задания. Взгляд мой невольно останавливается на развалинах ангара, возле которого погиб Солдатенко, наш любимый командир. Несколько минут не могу произнести ни слова. С трудом отвожу взгляд от ангара и начинаю говорить о Солдатенко. Мы идем на его могилу, долго стоим над ней, вспоминаем товарищей погибших в боях за нашу родину. Целый день я провел с друзьями, мы никак не могли наговориться. На следующее утро я улетел в Шостку.